Глава 7. Красная армия делала все, чтобы остановить рвущегося на восток противника. Но у военного совета Западного фронта не хватало сил и средств. Сложившаяся обстановка настоятельно требовала создания сплошного фронта обороны, позволяющего остановить врага, измотать его, задержать продвижение вперед, дать возможность подойти и вступить в бой резервам. Оценив итоги приграничных сражений, ставка главного командования 25 июня 1941 года решила сосредоточить и развернуть на рубеже Днепра свежие силы, подтягиваемые к фронту из внутренних военных округов. Но даже к началу июля сосредоточение русских войск на этом рубеже не было закончено. Для усиления естественного рубежа обороны, каким являлась река Днепр, По решению Военного совета Западного фронта, силами местного населения оборудовался противотанковый рубеж по линии Витебск-Орша-река Днепр-Доречицы. Крупные населенные пункты прикрывались предместными укреплениями. В междуречии Березины и Днепра возводились промежуточные полосы противотанковых заграждений. Огромным напряжением сил армиям Западного фронта Требовалось выиграть время для организации обороны. Большая помощь войскам, действовавшим с фронта, приходила от частей и соединений, оказавшихся в окружении западнее Минска. Враг просчитался, полагая, что они сложат оружие. В течение длительного времени окруженные части Красной Армии вели тяжелейшие бои, сковывая войска 9-й, 4-й армии и часть сил 2-й танковой группы немцев. Докладывая свои намерения на 3 июля 1941 года генерал-фельдмаршалу Браухичу, командующий группой армий Центр указывал Продолжать сужение Новогрудского кольца окружения путем дальнейшего продвижения 2 и 9-й армии, выбрасывая вперед подвижные части, а также выдвинуть войска из района Минска на запад до лесной опушки на Лебокской пущи. И все же немцам пришлось вести бои с нашими окруженными частями вплоть до 8 июля 1941 года. Значительное количество наших частей сумели прорвать кольцо немецкого окружения и к первой декаде июля отдельными группами вышли из окружения и влились в состав войск, оборонявшихся на рубеже Днепра. Это вынуждено было отметить и командование группы армий «Центр». В донесении в Берлин от 7 июля 1941 года говорилось «Установление многочисленных разрозненных соединений противника перед 4-й танковой армией, которые отходят с частью сил, вышедших из окружения под Белостоком и Новогрудском, позволяет предполагать определенную последовательность в действиях и группировке противника. Некоторая часть советских солдат и офицеров не смогла вырваться из немецкого кольца, и осталась в тылу противника, чтобы вести борьбу партизанскими методами, как самостоятельно, так и влившись в начавшие активные действия на территории Белоруссии партизанские отряды.